Глава 11. В Королевском дворце не только развлекаются и танцуют, куда чаще там проводят нудные совещания. Вот и в этот день министр двора собрал глав ведомств, чтобы обсудить с ними очередной визит принца соседней страны. На самом деле все и все давно обсудили, и слуги вовсю носились по дворцу, готовя покоя и развлечения для сиятельного гостя, Но министр двора был тем еще занудным старикашкой, готовым обсуждать по часу всякую мелочь. Лорд Сартис сцедил зевок в ладонь и заметил, что мигнул самоцвет на его личном амулете. «Лорды, прошу простить, срочный вызов от его величества!» Министры недовольно загудели, но, заметив мерцание амулета, затихли. Лорд еще раз поклонился и вышел. Кажется, вслед ему смотрели с завистью. Глава посольского протокольского отдела на самом деле не занимался протоколами визитов и церемоний. Для этого хватало королевского распорядителя и мажор дома. Глава посольского отдела занимался ненавязчивым присмотром за иностранными делегациями и порой успевал предотвратить покушение на королевскую семью или перехватить важное сообщение до того, как это становилось государственной проблемой. И уж если его вызывает сам король... Ваше Величество! Лорд Сартис вошел в кабинет и раскланился, не глядя на гримасу монарха. «Без церемоний! Сарт, я жду отчета по артефактору!» Посол Амарастана подал очередную ноту, требуя выдать беглеца живым или мертвым. «Ваше Величество, к моему глубочайшему сожалению, данный маг не найден ни живым, ни мертвым!» Король смотрелся в пустые, как оловянные пуговицы, глаза главы департамента и вздохнул. «Одежда! Брошенный конь!» «Следы, ведущие за границу!» «Одежду нашли, да». Лорд мысленно порадовался тому, что Делейн успел приволочь сумку артефактора и даже все его инструменты. Именно последнее должно было убедить посла в смерти непокорного мага. «Значит, подготовьте официальный ответ послу с приложением найденных вещей. Надеюсь, они мокрые и пахнут тиной?» «Да, Ваше Величество, мы очень сожалеем о том, что знаменитый маг утонул в бездонном озере». «Тело не найдено, и, как вы понимаете, искать его там бесполезно. Подводные течения, пещерные твари!» «Что ж, идите, Сартис, посол будет у меня в семь часов. Надеюсь, к этому времени вы успеете подготовить отсчет. Не сомневайтесь, Ваше Величество!» Откланившись, лорд быстро пересек просторную приемную и на ходу вызвал своего личного помощника, мастера деликатных поручений. Юноша вынырнул из-за габелена и пристально уставился на начальство. Отчет для посла Амарастана. Макс, бежавший из дворца, утонул в бездонном озере. Тело не найдено, а вот одежда и инструменты отыскались на берегу. Бумагу и улики в королевскую канцелярию к семи часам. С отчетом пошлешь Дефлира. Он способен своей маменьке голову задурить и с послом справиться. «Сумку мага намочить?» Слегка. Скажет, что нашли вчера в камышах. Все, бегом. Помощник немедленно исчез, а лорд Сартис сел за свой стол и прикоснулся к пустому листу бумаги, лежащему перед ним. На листе неохотно стали проступать буквы. Огневик кратко сообщал о состоянии мага, благодарил за горничных и бытовиков, просил добавить корзину с провиантом и сменную одежду для новорожденного. Стоило прочесть текст, и лист снова становился белым. Эх, какой Делайн молодец! Нашел себе умелую ведьму, готовую работать с ним в паре. И какую ведьму? Фокус с невидимыми чернилами – ее придумка. А передача сообщений с птицами? Болталка, порошок из трав, вызывающий желание поговорить. Лорд Сартис набросал распоряжение для службы прикрытия и вновь задумался, как бы сманить эту специалистку в их ведомство. Ведь приглашали уже, золото сулили, знания. «Не пошла! Но, может, с этим артефактором что-то выйдет?» Часы на каменной полке звонко пробили шесть часов вечера, и лорд поспешил закончить бумагами. Нужно лично проконтролировать вручение одежды и сумки послу. Делейн уверял, что по ним невозможно узнать, жив ли пропавший маг. Но лучше подстраховаться. Криспин угрюмо смотрел на Агату и ругал себя последними словами. Если бы он только знал, чем обернется его желание спасти артефактора. И ведь это не было желанием продвинуться по карьерной лестнице или выслужиться перед начальством. Делейна и так ценили. Это был порыв. Ему просто стало жаль мужчину, который умел превратить металл и камень в нечто уникальное, магическое. Огневику довелось видеть изделия этого мага, и он спасал даже не человека, его талант. Вот только расплачиваться за его порыв пришлось ведьме. Почерневшая от усталости Агата распахнула дверь своего дома и скривила губы. Дом легче было снести, чем отремонтировать. Тем не менее, в седьмую ночь, самую страшную, они пережили. В стены устояли, частично. Крышу сорвал дикий вихрь, и он же разметал соседские кровли. Она глядела тихий прежде городок, Поваленные заборы, сараи, собранные в невероятные комки стога сена и веревки с мокрым бельем. «Крисп!» Она позвала мага, старательно сдерживая слезы. «Твои портальные камни далеко?» Огневик оценил открывшуюся картину и кивнул на заднее крыльцо. «Там!» «Забирай, Раймонда! Еще минут пятнадцать, и меня придут сжечь!» Мертвым голосом сказала ведьма, после чего метнулась в свою спальню, за документами и деньгами. Маг не стал мешкать. После минувшего сил едва достанет на открытие стационарного телепорта, а без камней он и вовсе ничего бы не смог. Поднявшись в закрытую от мира комнату, Делейн быстро закутал артефактора в плащ Агаты, собрал его инструменты, поделки, погремушку из сухой тыквочки и первой пеленки, сунул все магу в руки и повел его вниз. Раймонд шел с трудом. Он почти не спал ночь, рыдал, забившись под скамью, поэтому теперь шатался, как пьяный. Агата выскочила навстречу им, сжимая в руках сумку и мысленно прощаясь с домом и лавкой. «Идем быстрее!» – заторопила она, услышав на улице многоголосый рев. «Уже идут!» Криспин мельком глянул в окно, оценил толпу с факелами и подтолкнул артефактора к задней двери. Пара пасов, скороговорка заклинания, и они втроем очутились в его спальне. Маг дернул за санетку, вызывая камердинера. Его слуга – молодой парень, встрепанный в нижней рубахе и штанах, ввалился в спальню и замер, разглядывая усталую женщину и странного мужчину, сидящих на ковре. «Дик, поднимай повара! Готовь ванну и принеси чистую одежду для всех!» – скомандовал Делейн. «Эта мисс заночует здесь, а для господина Мага приготовь гостевую комнату. И быстро!» Слуга немедленно умчался, громко топая сапогами, а маг открыл дверь в личную купальню, потом вернулся, поднял ведьму на руки и внес в небольшое, очень функциональное помещение. «Прости, ждать столопа нельзя!» — сказал он, пуская в медную ванну ледяную воду из крана. Агата заторможенно следила за Криспином, слабо понимая, что он делает. Между тем огневик согрел воду, потрогал ее рукой, Всыпал приличную горсть соли с ароматом помиранца и решительно подошел к подруге. «Сама разденешься или помочь?» «Помочь». Делейн только моргнул, но быстро взялся за пуговицы простого платья Агаты. Через минуту девушка блаженствовала в горячей воде, а Мак тащил артефактора в гостевую комнату, чтобы устроить ванну и ему. «Да, сил мало, но это необходимо». Вот только Раймонд все еще не пришел в себя и жалобно хныкал, когда Криспин стягивал с него одежду, бросал все в камин и запихивал взрослого мужчину в купель, словно дитя. К счастью, в скором времени примчался Дик, и Криспин ушел в купальню для слуг, оставив в нянчиться со спасенным магом. Горячая вода смыла ужас пережитой ночи и заодно помогла включить голову. Ведьму маг спас, а вот ее имущество нет. Дом наверняка сожгли. И возвращаться туда Агате нельзя. Землю, впрочем, можно продать через посредника. Но как долго будет продаваться этот участок? А ведь это он втянул подругу в битву с теми, кто хотел уничтожить артефактора. Значит, нужно написать отчет для лорда Сартиса и указать в нем потери ведьмы. Правда, начальник сразу же начнет убеждать Агату перейти в его ведомство. Но может она наконец согласится? Остаток дня маг провел в своем ведомстве, писал отчет о происшествии в Буковее, описывал проведенные ведьмой ритуалы и заодно нацарапал заявление на компенсацию от ее имени. Лорд Сартис принимал бумаги лично, изучил их, поглядывая на придремавшего в кресле мага, и сообщил. «Вашего Раймонда признали мертвым официально, утонувшим в бездонном озере. Когда он сумеет вернуться к работе?» Криспин встрепенулся. Открыл глаза и постарался включить голову. Мисс Верба сказала, что теперь он начнет интересоваться делом, но полное восстановление случится не раньше, чем через год. И этот год он должен прожить под присмотром ведьмы? Задал логичный вопрос его начальник. К сожалению, да. Делейну этот момент тоже не понравился, но Агата сказала именно так. Значит, поступим так. Начальник сделал многозначительную паузу, и огневик заранее содрогнулся. Умел его шеф сделать все так, что подчиненные только руками разводили. «Ведьма в качестве компенсации получит небольшое поместье под Кополем. Природа там отличная, трав множество. Ей будет чем заняться. Артефактор отправляется с ней под видом захворавшего родственника. Ему будет назначена королевская пенсия до полного выздоровления. А вы, Делейн, будете курировать этот проект. Портальные камни из Буковея забрали?» «Не было возможности, лорд». «Значит, заберете. Сейчас ведьма и маг у вас?» «Да. Пришли порталом. Их никто не видел, кроме моих слуг». «Неплохо. Даю вам день на улаживание дел, а послезавтра пришлю карету, чтобы отвезти вас всех в дубки». «Так называется поместье. Установите порталы и будете навещать свою подругу еженедельно. Отчеты мне на стол». «Если в поместье все будет сложно, разрешаю задержаться на неделю, не более». «Слушаюсь!» Криспин коротко поклонился и покинул кабинет. Спать хотелось невыносимо, но дел было так много. Для начала следовало наведаться в Буковей. Проверив работу портала, маг осторожно шагнул на толстый слой пепла. Дома Агаты не было, только пепелище. Правда, пострадали и соседние дома. Кто бы ни придумал спалить уедьму, ему тоже досталось. Сделав пас, маг извлек из груды еще теплых углей портальные камни и вернулся в свой дом. Запах пожара пришлось смывать в той же купальне, Ведьмы и артефактор еще спали. Слуги доложили, что гости проснулись, плотно поели и снова легли. Делейн потребовал себе ужин и, наконец, упал в свою собственную постель рядом с Агатой. Не то чтобы в доме больше не было кроватей, но ведь она наверняка захочет рано утром узнать все новости, так? Вот и узнает. Еще до завтрака.